Эпилог. Год спустя. В гостиной стояла огромная ель под самый потолок. Мне приходилось высоко задирать голову, чтобы увидеть ее верхушку, но да, она просто великолепная. Вся семья украшала ее новогодними игрушками, многие из которых мы сделали собственноручно, без магии. Я вообще приучила мальчишек многое делать, как обычные люди, хотя до обычных нам далеко. «Мой муж, он же Снежный Лорд, он же Огненный Демон, наконец-то смог принять самого себя. Кайден больше не сдерживает демона, потому что стал им. Николас всерьез увлекся цветами и много времени проводит в саду своей матери. Я долгое время училась не ревновать своих мальчиков к их прошлому. Недавно мы с Дереком чинили его игрушку, ту самую, что сшила Мари. Он признался, что забывает ее, «И ему страшно, поэтому мы с Кайденом сегодня подарим нашим сыновьям необычные портреты их мам. Не скажу, что мне легко делить их любовь с другой женщиной, но я учусь». «Мам, подай мне тот большой шар». Дерек сидит на плечах у Кайдена и развешивает игрушки возле самой макушки елки. Сосулька уже заняла свое место. Теперь очередь пузатого шара. По взгляду мальчика понимаю – что ему хочется ту игрушку, которую он сам расписывал. На темно-синем фоне белоснежные снежинки. Крупный рисунок, немного кривые линии, но мне тоже она нравится, поэтому подаю бережно, чтобы не разбить. Я все еще достаточно ловкая, хотя скоро стану совсем неповоротливой, как и все беременные. Это известие все приняли с волнением и опасением, особенно Николас. Он до сих пор боится меня потерять». хотя мы уже много раз объясняли сыну, почему этого не случится. Любовь действительно творит чудеса. Во мне тоже теперь две магии. Один очень влюбленный демон постарался, провел обряд, и теперь на моем запястье живет Саламандра, огненная чертовка, которая любит убегать по ночам. Дерек еще слишком мал, но у него есть свой дружок-питомец, огненный элементаль. Он живет отдельно от Снежного, но Сын не теряет надежды подружить их. Новый год – это не просто семейный праздник, это время чудес и волшебства, а еще веры, огромной, чистой, всеобъемлющей, идущей от всего сердца веры в себя, в своих близких и в то, что счастье возможно. Я верю, что каждый из нас достоин его, и что все мы рождены для того, чтобы стать счастливыми. не в этом как в другом мире. «Мам, а когда мы поедем дарить подарки?» Я с улыбкой посмотрела на мужа. Он даже не представляет, что затеял. Мои рассказы о Дедушке Морозе, Снегурочке, Эльфах и других новогодних персонажах Кайден решил воплотить в жизнь. Все дети деревни, которая расположена рядом с замком, написали письма желания. «И завтра мы все, надев костюмы, пойдем раздавать подарки». «Мы уже заготовили и упаковали свыше сотни сюрпризов». «Мама останется дома. Снегурочкой будет. Милдой». «Что?» – возмущенно посмотрела на мужа. «Как же так? Я беременная, а не больная. И не спорь со мной. В следующем году поедешь с нами». Я надулась, но голос разума говорил, что Кайден прав. «Пусть у меня только шестой месяц, но поясницу уже ломит». Вряд ли я выдержу долгие часы веселья, но пропускать его тоже не хочется. А можно хотя бы несколько семей? Я обойду с вами. Просто посмотрю». «Я буду рядом», — отзывается Николас. последнее время он и так от меня не отходит. Хорошо, но только несколько домов. Хоть Кайден и недовольно хмурится, я знаю, что он не сердится и ночью ждет награду за свою мягкость». «Мы очень осторожны, но от этого близость становится только ярче и чувствительнее». «Я люблю тебя», – прошептал мне, засыпая муж, мягко удерживая в своих огромных ручищах. «А я тебя сильнее», – еле ворочая языком, отозвалась в полудреме. Жители деревни ждали нас. Деревня, раскинутая на равнине между двух горных рядов, вся горела яркими огнями-гирляндами. В каждом доме атмосфера радости и веселья. У окна стоит наряженная елочка, хозяева заготовили угощение и ответную благодарность в виде сладостей, которую они и вручали эльфам. Я на подъеме сил и даже вожу хороводы с детишками, хоть и не одета в костюм Снегурочки. Это последний дом. Кайден поцеловал меня в висок и, открыв дверь, пропустил вперед. То, что мы зашли с ним вдвоем, я поняла не сразу как и то что в этом доме нет детей зато есть одна женщина ее рыжие волосы заплетены в тугую косу а темно зеленое платье оттеняет цвет глаз и я вижу в них робкую надежду и невыплаканные слезы. здравствуй она сделала шаг ко мне и замерла в нерешительности несколько месяцев назад Кайден все-таки выпытал у меня подробности прошлой жизни. Это был непростой разговор, и муж ходил сам не свой несколько дней, а затем как-то успокоился, смирился. Я так думала, теперь понимаю, просто нашел выход. «Мама». Не выдержав накала эмоций, я просто бросилась в ее объятия. Вместо слов – слезы радости. Я просто не могу поверить, что она здесь, что она свободна, и что она улыбается. Мне казалось, что я больше никогда не увижу ее счастливой. Спасибо, спасибо. Это все, что я могу выдавить из себя, смотря на мужа с обожанием. Я не знаю, как это он сделал, но это лучший сюрприз в моей жизни. Мы с мальчиками пока обойдём остальных ребятишек, а вы тут поговорите. Кайден немного смущен увиденным, и мои слезы его явно сбили с толку, но он кивает матери и уходит. «Как ты?» Мама успевает спросить первой, но буквально на несколько секунд. «А ты? Я так рада, что ты здесь. Как это произошло?» «Твой муж спас меня и отомстил за дедушку и бабушку. Это отец их убил». Я догадывалась. «Но почему?» Вбил себе в голову, что я изменяла ему, что ты не его дочь. Глупости. У меня кроме него всю жизнь никого не было. Отец бы не позволил ему обижать меня и тебя. Да и боялся он твоего деда. Все-таки пусть и отставной, но генерал. Связи все еще были, и управу на нерадивого зятя он бы нашел. Но почему не сделать тест ДНК? Он бы показал, что я его дочь, что ты была ему верна. Он считал, что я подделаю его. А может, просто искал повод быть таким. Мама замялась, пытаясь подобрать слово «зверем». Нет, даже звери так не делают. Они убивают, защищаясь или охотясь. А он чудовище. Я надеялась, что моя любовь исцелит его. Прости, что тебе пришлось пережить все это. Он умер. Сгорел в пожаре. А меня забрал твой муж». Я вначале не поверила ему, даже когда увидела тебя у замка с мальчиками. Ты так изменилась внешне, и поведение стало другое. Но твой смех... Я узнала тебя. «Мама, я так рада, что ты здесь, что мы снова вместе. Мальчишки будут рады, бабушки, и мне так хочется, чтобы ты жила с нами. Поедешь?» «Нет, Иришка», — мама мягко возразила. «Я хочу побыть одна». Не обижайся, лучше давай в гости ходить друг к другу. Ой, я ведь твой любимый торт испекла. Муравейник, пошли пить чай. Новый год – это время чудес. Больших и маленьких, судьбоносных и просто дарящих тепло. Я знала маленький секрет, кого благодарить за роль волшебника и даже как. Три месяца спустя. Все началось стремительно и быстро. Внезапная резкая боль, и я еле нашла в себе силы спуститься на первый этаж и попросить Дворецкого позвать Милдой. Дальше все закружилось уже без моего вмешательства. Дейтельная экономка собрала всех, кого нужно, даже кайдана из академии вызвала. Мама тоже была рядом и помогала мне не только морально, но и советами. Даже лекарь удивился ее познаниям. До того, как дедушка и бабушка погибли, мама еще ходила на работу в больницу и занимала должность старшей операционной медсестры. Пусть акушерство и не ее профиль, но медик он и в Африке медик. Роды оказались стремительными, и я чувствовала себя хорошо, так же, как и наша дочь. «Девочка...» «У снежных лордов всегда рождаются мальчики». Лекарь удивленно смотрел на новорожденного и... и не верил своим глазам. Кайден и мальчики тоже долго не могли осознать, что в нашей семье появилась маленькая принцесса с ярко-рыжими волосами, как у папы и бабушки, и небесно-голубыми глазами, которые не могли оставить равнодушными никого. «Она прекрасна!» Николас несмело притронулся к ее крошечной ручке. «Такая маленькая!» заметил Дерек, опасаясь подходить ближе к крошке. «Как мы ее назовем?» «Во время беременности мы обсуждали столько мужских имен и ни одного женского». «Может, Веста?» «Предложила мама и кивнула в сторону окна. Там начали таять сосульки, и капли с них барабанили парами». «Веста». Кайден попробовал, как звучит имя, и уверенно кивнул. «Мне нравится». «И мне». Я притянула к себе свое солнышко, и поцеловала в лобик. Не представляю, как мы объясним рождение огненной леди, но я верю в своего мужа, и что все мы обязательно будем жить долго и счастливо, как в сказке, пусть уже и не совсем. Снежный. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».